Глава 53. Это уже перебор. Я окончательно потеряла терпение, рассудок и вообще всю свою выдержанную выдержку нафиг. Даже на бароментале не оглянулась. Встала, почувствовала рукой колючки своей дикобразочки и вот буквально на ходу в три шага слилась с ней, дойдя до двери огромным и очень злым монстром. «Да потому что достали. Сколько можно?» «Мама!» — еще успел пискнуть Петька, явно вспомнивший, как я... «Ох, я же там народ поубивала и... и даже не вспомнила об этом, не говоря уже про муки совести. Их и сейчас не было, только злость и решимость». Я рывком отодвинула щеколду, распахнула обе створки и за грудки втащила в помещение двоих мужиков — одного упитанного лысенького, похожего на поросенка нифнифа, и второго, здоровенного громилу с плечами платяного шкафа. Ну, Но... мне чёрт возьми понравилось нависать над крупными самцами и смотреть на них так, чтобы э, -э Лида, будь добра, в тени иголки, сказал у меня за спиной Барументаль. Ага, этот ничему не удивляется или виду не показывает. И принеси, пожалуйста, на шатырь. Нам совершенно некуда складывать бесчувственные тела владельцев сушилин и их телохранителей, знаешь ли. Это не телохранитель, это адвокат, заметил Петька, осторожно отведя мои иголки от Ниф-Нифа и ткнув пальцем в бейджик на груди бессознательного поросеночка. А вот этот шкаф... «Он самый и есть хозяин суши, я его фотку в сети видел». «Охрана осталась за дверью», — подсказал с дивана король. «Я усыпил ненадолго, но надо бы их хм, занести в помещение, а то валяются на виду, еще привлекут ненужное внимание прохожих и стражи, то есть полиции». Петька живо перепрыгнул через прилегшего в обморок у порога сушатника и высунулся наружу. «Порядок, с улицы их не видно», — доложил он. «На лестнице разлеглись. Раз, два, три, э, четыре штуки. Ща!» И он скрылся из виду, но очень быстро вернулся, довольный, как слон. «У одного голова немного торчала, я его за ноги подтянул вниз. Теперь не торчит. Ма!» «У вас там где-то раскоряка была, что клиника закрыта по техническим причинам. Давай я поставлю на тротуар, чтоб народ издалека видел и не лез. Там еще дорога перекопана нафиг. Если поставить объявление, никто не станет даже близко подходить». «Безобразие», — проворчал себе поднос Барменталь. «Хорошо еще, что у нас клиника в полуподвале, лестница с улицы не видна». «Но всё равно мы так вообще всех пациентов распугаем». «Ничего», — успокоила я своё начальство, ломая ампулу с нашатырём и смачивая ватный диск. «Вот сейчас мы с этими господами обо всём договоримся. И тротуар починят, и суши свои заберут, откуда взяли. Правда ведь, господа?» «Это я уже очухавшимся сушевладельцу и адвокату выдала» ласково улыбнувшись дикобразьими резцами в облике морфа, преобразившимися в соблезубые клыки. «Стоять! Не сметь обратно в обморок, а то на нашатырем напою!» — прикрикнула грозно, ибо задолбали в несознанку прятаться. «Ну-ка!» — встали с пола, пошли и сели на диванчик, смирно. «Сами, сами, большие дяденьки, справитесь!» Да не на этот диван, не видите, там занято. Вон, на тот. Это незаконно, пропищал наконец Ниф-Ниф с юридическим образованием. Я на вас в суд подам. За что? Я с интересом обернулась в стопорще в колючке. За незаконное оборотничество или за то, что я вас съем? Так, боюсь, в моем кишечнике прокуратура не принимает. Значит так. Вмешался Барменталь, зачем-то доставая из шкафчика раритетный железный ящик для кипячения инструментов и выкладывая из него на стол свои коллекционные карнцанги, скальпели и щипцы для кастрации и телят. Ну, хобби такое у начальства — коллекционировать ветеринарный арсенал прошлого века. «Вы, дурни, со своими ресторанами влезли в очень серьезные дела, которые могут выйти вам боком». Ещё немного, и на вас выйдут наши боссы, и это очень серьёзные... существа. И на их фоне наша милая и иглокожая дама покажется вам добрейшим пушистым зайчиком. Поэтому дорогу привести в порядок, с арендодателем всё уладить в кратчайшие сроки. И если мы ещё раз что-то о вас услышим... «Гы! Молодец, барменталь! На ходу подмётки режет, соображает и вкручивает! Как он ситуацию-то просёк и туману нагнал, а?» «Вы инопланетяне!» — в ужасе прошептал хозяин сушатни и попытался просочиться сквозь наш диван для посетителей. «Хуже!» — мрачно заверил его Петька. «Если что, даже из-под земли достанем». «Демоны!» — просипел адвокат начал перебирать ногами на месте, словно уже бежал. И «Еще хуже!» — окончательно разошлась я. «Ладно, вкусные люди, в этот раз мне начальство не разрешило вас нашинковать и съесть, но если встречу еще раз или услышу, вам показать, как я умею проходить сквозь бетонные стены?» Это я на случай, если на расстоянии нагадите, и решите спрятаться. А еще я через подпространство ходить могу, так что даже в другой стране не спасетесь. Я ваш запах запомнила. М да, ну, блефовать так до конца, верно? Я даже пару раз превратилась из боевой ежихи в мирную ветеринаршу, медленно, прямо на глазах у деморализованных врагов, так сказать, чтобы закрепить впечатление. Это не костюм, а самое настоящее оборотничество вместе с инопланетянством. «Ну, сквозь стену пройти?» «И вас могу протащить для пущей убедительности, только сразу предупреждаю, это очень больно, и не все органы потом могут на свои места вернуться. Вообще, можете фаршем выйти». «Не надо», поспешно заверил меня шкаф шкафамбал. «Мы вам и так верим. Мы все поняли». «Тогда валите нафиг!» — скомандовал вошедший во вкус Петька, пока ежик терминатора окончательно не проголодался. «И охрану свою заберите!» — крикнул вслед рванувшим с места визитером Барменталь. «Нечего нам лестницу замусоривать!» «Как думаете, и правда отстанут?» — спросил Петька, когда возня на лестнице утихла, и от визитёров остался только звук торопливо удаляющихся шагов. «Вроде мы их хорошо напугали. А рассказать кому так им не поверят? Даже собственные охранники решат, что их каким-нибудь газом траванули, и боссов глюками накрыло». «Думаю, глюки не глюки, а сюда они больше не сунутся». Покачал головой Раис. Лида, ты нарочно им свои иглы повтыкала в такие места, в которых они обнаружатся, только когда эти коростолюбцы решат сесть? Угу, это им на память, чтобы глюки мёдом не казались. Ладно, Петь, иди тендер про технические причины убери и давайте работать. Мы всё же клиника, а не отделение боевых Годзилл.